которая станет явью за поворотом. Секунда остолбенелого страха и ужаса. В Пенсильвании за час до очень важной встречи, когда вдруг уразумел, совершена ошибка, провал неминуем, а ты идешь к нему, как к счастливому финалу, тобой написаны пьесы. И страх, и ужас от того что потянуло на самоубийство, собственная жизнь, потому показалась бессмысленной, что о смысле ее никто так и не узнает, и захотелось зарать во все горло «Я самый выдающийся шпион XX века!» Только благодаря мне на четыре года затянулась разработка нового бомбардировщика. Только я, я, я смог добыть синаграммы совещаний в Ленгли. И, конечно, тот негр-полисмен. Что делаешь? Анна, Анна, Анна, стремительная и жестокая, любящая ровно настолько, насколько сегодня будет достаточно для дела. Любимая страна которую надо спасать от нее самой. Последний отзвук разбушевавшийся внутри бури, скачки, перекрывающих друг друга ощущений, каждое, что внезапно прилетевший запах, от которого кружится голова, и прошлое кажется вернувшимся во всей осязаемости, но без докучавших некогда забот и волнений. Америка, Америка, судьба и счастье, удачи и несчастье. Временами хотелось напевать давно знакомое «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». О себе напевалось, ибо нигде, как в США, так вольно не добывались секреты. Ни одна страна, ни один народ не позволяли так легко обкрадывать себя или продаваться по дешевке потому что каждого жителя этой страны гложет сомнение в праведности его бытия. Сколько американца не уверяют в праве более сильного иметь больше денег? Идея природного равенства тлеет душе его, возгораясь временами, и тогда он начинает отдавать бедным и слабым отнюдь не лишнее в сладостном припадке самопожертвования. О, великий американский спектакль, в котором самозабвенно играет вся страна! Исценическое действие охватывает нацию, которая не может уже остановиться в сочиненной ею пьесе, ибо стоит погаснуть Юпитером на антракт. Как на подмостках, немногие зрители увидят другую Америку, совсем другую. Потный лик, который изуродован стекающим гримом, и поэтому надо гнать акт за актом безостановочно. Надо зевак и зрителей вовлекать в спектакль, загонять их на всю расширяющуюся сцену, не позволять им спрыгивать в портер, откуда с первых рядов, Все-все видно и даже слышно, как беснуется суфлерская будка. «Все будет в порядке», — повторил он уже себе в самолете, когда иллюминатор показал ему краешек Америки, любимой страны, и в шляпу негра саксофониста, что привиделся ему в подмосковной электричке, полетела смятая десятидолларовая купюра в оплату, того невероятного, что позволило ему узнать ассистентка. 20 февраля этого года Кустов впервые пришел на прием к Адуловичу, жалуясь на непрекращающиеся головные боли. Бывал затем у него четырежды, и все потому, что 17 сентября 1943 года не с рожестым воспалением голени привела Мария Гавриловна Кустова, сына, к лужайке перед госпиталем, а щерепно-мозговой травмы, ей уже нанесенной, и потому Иваном Кустовым ото всех скрываемый.